В знойных долинах Сирии обитает не менее древний мудрый народ, вначале поклонявшийся Рейке Беле, как и кретяне. Затем женское имя богини превратилось в мужское Иегову. Еще совсем недавно в Верхнем Египте существовал культ Иеговы и двух богинь, его жен Ашима Бетхил и Анатха Бетхил. Затем жены исчезли, и Бог остался единым. На востоке совместное поклонение великой богине Ашторет или Иштар и Еговы раскололось на две различные веры. Первая взяла многое от обожествлявшего женщину Крита из Критской колонии Газы и древнего города Мудрости Библаса, знаменитый храм. Соломина построен по подобию критских дворцов с помощью строителей Гибала Библоса. Вера поклонников Иеговы объявила женщину нечистой, злодейской, своими грехами вызвавшую изгнание людей из первобытного рая. Под страхом смерти женщина не смеет показаться даже мужу ногою, не смеет войти в храм. Чем нелепее вера, тем больше цепляются за нее непросвещенные люди. Чем темнее их душа, тем она фанатичнее. Непрерывные войны, резняя между самыми близкими народами, результат восшествия мужчины на престол богов и царей. Все поэтическое, что связано с музой, исчезает. Поэты становятся придворными восхвалителями грозного бога, Философы оправдывают его действия Механически изобретают новые боевые средства А если царь становится поэтом И поклоняется Музе В образе прекрасной возлюбленной То ее убивают Такова была история Камагенского царя Соломона и Суламифи Ее должны были убить Еще и за то, что она нарушила запрет И не скрывала своей ноготы «Но у нас в Эладе так много поэтов и художников воспевают красоту женщин?» Сказала Таис. «Да. У нас женские и мужские боги не разошлись далеко. И в этом счастье эллинов – на вечную зависть всем другим народам. В Эладе женщинам открыт мир, и потому они не так отличаются невежеством, как у других народов, и дети их не вырастают дикарями. Тех, кто во всей красоте позирует художником и скульптором, у нас не убивают, а прославляют, считая, что отдать красоту людям не менее почетно, чем мастеру перенести ее на фреску или в мрамор. Эллины поняли силу Эроса и важность поэзии для воспитания чувств. «Мы не сумели сделать так, чтобы женщины сочетали все свои качества в одном лице». Но, по крайней мере, создали два вида женщин в двух ее важнейших обликах – хозяйки дома и гетеры-подруги. Какой же из них важнее? Оба. И оба едины в великой богине-матери, владычице диких зверей и растений. Но помни, что великая богиня не живет в городах, Ее обиталища — холмы и рощи, степи и горы, населенные зверями Еще море Она и морская богиня Пророки Сирии считали море прородиной всего греховного С ним связана Рахаб Соблазнительница и наследница вавилонской богини Тиамат Они восклицали «Не будет больше моря»